Глава двенадцатая. Этому величию духа не отвечало у Оттона ни тело, ни наружность. Был он, говорят, невысокого роста, с некрасивыми и кривыми ногами, ухаживал за собой почти как женщина, волосы на теле выщипывал, жидкую прическу прикрывал накладными волосами, прилаженными и пригнанными так, что никто о том не догадывался, а лицо свое каждый день, самого первого пушка, брил и растирал моченым хлебом, чтобы не росла борода. И на празднествах Исиды он при всех появлялся в священном полотняном одеянии. Вот почему, думается, смерть его, столь непохожая на жизнь, казалась еще удивительнее. Многие воины, которые там были, со слезами целовали ему, мертвому руки и ноги, величали его доблестным мужем, и несравненным императором, и тут же, близ погребального костра, умирали от своей руки. Многие, которых там и не было, услыхав эту весть, в отчаянии бились друг с другом насмерть. И даже многие из тех, кто жестоко ненавидел его при жизни, стали его превозносить после смерти, как это водится у черни, говорили даже, что Гальбу он убил не за тем, чтобы захватить власть, а затем чтобы восстановить свободу и республику.